Он не имел дерзкой решительности тех людей, кое жертвуют благом современников неверным счастьем потомства. Хотел быть первым, а не единственным князем российским, покровителем России и главой частных владителей, а не государем самодержавным. Справедливость вооружила его против хищника Глеба и князя Владимирского, ибо сей последний хотел обесчестить семейство Манамахова разводом с дочерью Мстислава, и звал и на племенников гравить отечество. Та же справедливость не позволяла ему отнять законного достояния у князей спокойных. По кончине гордого Олега и кроткого Давида, вообще уважаемого за его правдивость.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 которого сей редкий сын никогда и ни в чем не ослушался. С нисхождения к слабому человечеству милосердие, щедрость, не злобия, ибо он, по их словам, творил добро врагам своим и любил отпускать их здарами. Но всего яснее и лучше изображает его душу по учению им самим написанное для сыновей. К счастью, сей остаток древности сохранился в одной хоратейной летописи и достоин занять место в истории.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 Не скрывайте богатства в недрах земли, сие противно христианству. Будьте отцами сирот, судите вдовецами, не давайте сильным губить слабых. Не убивайте неправого, невиновного. Жизнь и душа христианина священно. Не призывайте в сует имени Бога, утвердив же клятву целованием крестным, не приступайте оной.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 Не страшитесь видеть мертвых, ибо все умрем. Принимайте с любовью благословения духовных. Не удаляйтесь от них, творите им добро, да молятся за вас всемышнему. Не имеете гордости, не в умении в сердце и думайте, мы тленные, ныне живы, а завтра в ограбе. Бойтесь всякой лжи, пьянства и любострастия, равно гибельного для тела и души. Чтите старых людей как отцов, любите юных как братьев. В хозяйстве сами прилежно за всем смотрите, не полагаясь на отроков и тиунов. Да гости не осудят ни дому, ни обеда вашего. На войне будьте деятельны, служите примером для воевод. Не время так додумывать о пиршествах и неге. Расставив ночнойу стражу, отдохните. Человек погибает внезапу. Для того не слагайте из себя оружие. где может встретиться опасность, и рано садитесь на коней. Путешествуя в своих областях, не давайте жителей в обиду княжеским отрокам, а где остановитесь, напоите и накормите хозяина. Всего же более чтите гостя, и знаменитого, и простого, и купца, и посла. Если не можете одарить его, то хотя брашным и пятием удовольствуйте, ибо гости распускают в чужих землях и добрую, и худую обнадоблую.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 Человек должен всегда заниматься. В пути, на коне не имеет дела. Вместо суетных мыслей читайте наизусть молитвы или повторяйте хотя самую краткую, но лучшую, Господи, помилуй. Не засыпайте никогда без земного поклона, а когда чувствуете себя не здоровыми, то поклонитесь в землю три раза. Да не застанет вас солнце на ложе. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Так делал отец мой, так делали все добрые мужи. Когда озаряло их солнце, они славили Господа с радостью и говорили: «Просвяти очи моих, Христе Боже! И дал мииси свет твой красный». Потом садились думать с дружиную, или судить народ, или ездили на охоту, а в полдень спали, ибо не только человеку, но и зверям и птицам Бог присудил отдыхать в час полуденной. Так жил и ваш отец. Я сам делал все, что мог бы велеть отроку. На охоте и в войне днем и ночью, взноя летний и холод зимний не знал покоя, не надеялся на посадников и беручей, не давал бедных и вдовиц во обиду сильным, сам назирал церковь и божественное служение, домашний распорядок, конюшню, охоту, ястребов и соколов. Из числа в свои дела воинские уже известную читателю Владимир пишет далее. Всех походов моих было восемьдесят три, а других маловажных не упомню. Я заключил с половцами девятнадцать мирных договоров, взял в плен более ста лучших их князей и выпустил из неволи, а более двухсот казнил и потопил в реках. Кто путешествовал скорее меня? Выехав рано из Чернигова, я бывал в Киеве у родителя прежде вечерин. Любя охоту, мы часто ловили зверей с вашим дедом.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 Часто ездил в Ростовскую и Суздальскую землю, наследственную область Всеволодова дому. Для хозяйственных распоряжений. Выбрал прекрасное место на берегу Клязьмы, основал город, назвал его Владимиром Залезским, окружил валом и построил там церковь Святого Спаса. Сын его, Мстислав, распространил в 1114 году укрепления Новогородские, а посадник именем Павел заложил каменную стену в Ладоге.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 Думаю, сыном императора Иоана Алексием, кое во супруга именем и родом неизвестно по византийским летописям. В год всего бракосочетания 1120-й приехал из Константинополя в Россию митрополит Никита и заступил место умершего Никифора, мужа знаменитого сведениями и красноречием, чьего памятником остались два письма его к Манамаху.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 Единственно для важных дел государственных вступаешь во дворец светлый, и снимая с себя любимую одежду простую, надеваешь властительскую. Когда угощаешь других обедами княжескими, сам только смотришь на яства роскошные. Восхваляли тебе и другие добродетели, восхваляли щедрость, когда десница твоя ко всем простерто, когда ты ни серебра, ни золота не таишь, не считаешь в казне своей, но обеими руками раздаешь их, хотя оскудеть не можешь, ибо благодать Божия с тобою. Скажу единое: как душа обязана испытывать или поверять действиям чувств, зрения, слуха, ее всегдашних оружий, дабы не обмануться в своих заключениях, так и государь должен поверять донесениям вельмож. Вспомни, кто изгнан, кто наказан тобою, не клеветали, погубилась их несчастных. Князь любезный, да не оскорбит тебя искренняя речь моя. Не думай, чтобы я слышал жалобу осужденных и за них вступался. Нет, пишу единственно на воспоминание тебе, ибо власть великая требует и великого отчета. А мы начинаем теперь пост. Время душеспасительных размышлений, когда пасторы церковные должны и князьям смело говорить истину, ведаю, что мы сами, может быть, взлом не дуги, но слово Божие в нас здраво и цело. Ежели оно полезно, то надобны ли входить в дальнейшие исследования? Человек в лице, Бог в сердце и прочее. Таким образом древние учители нашей церкви беседовали с государями, соединяя усердную хвалу с наставлением христианским. Флок всех писем ознаменован печатью века. Групп, однако же, довольно ясен, и многие выражения сильны.